Представляете, корва, который официально принимает гостей хорошо если раз в год, причем обычно эти так называемые гости и его родной брат с парой приятелей. Я бы было подумала, у меня похитили отца и мать с ним за компанию, если уж она не сожрала его живьем за дикую выходку, а вместо них подсунули каких-то нелепых самозванцев, съездила к ним, проверила, нет, вроде все нормально». По крайней мере, моим внешним видом, родом занятий, моделью амобиллера, планами на ближайший день свободы от забот, литературными вкусами и неопределенным семейным положением они были недовольны, как самые настоящие. Хотя ворчать им явно было очень лень. Но Корва с Атисой молодцы, умеют себя заставить когда надо. Успокоили меня». Видимо, и правда какое-то новое общегородское безумие. А родители у меня люди чуткие, всегда держат нос по ветру. Кстати, о безумии. Сходить с ума у нас тоже практически перестали, сказал Джуффин. Всего два случая за последние 3 года. Причём в текущем пока ни одного, а уже середина осени. Пора бы хоть кому-нибудь чокнуться. Я хотел было вставить, что в этом вопросе можно целиком положиться на меня, но не стал сбивать его с толку. И самоубийства тоже прекратились, подсказала молчавшая до сих пор Кекки. Совершенно верно, кивнул шеф. А что, раньше такое случалось? изумился я. Не то чтобы часто, но бывало. Но за последние 3 года ни единой попытки. То есть, говоря простыми словами, люди вьеха стали счастливее, чем раньше, когда тожел я. Ты очень храбрый, Макс, серьёзно сказала Миломоре. И я то же самое хотела спросить, но постеснялась. Очень уж наивная формулировка, почти глупая. И я прикусила язык. Тоже мне великая храбрость, глупости говорить. Я, можно сказать, для того и на свет родился. «Формулировка действительно не годится для заседания какого-нибудь ученого совета», — ухмыльнулся Джуффин. «И горе даже не в том, что она глупая, а в том, что она абсолютно точная. Все вот так сразу хлоп и сказано. Ни о чем больше сутками напролет спорить. Ни один ученый совет этого не вынесет, а я, как видите, ничего, устоял на ногах». — Да, сэр Макс, люди в Еха просто стали счастливее. Именно это я и пытался до всех вас донести. — А с чего это вдруг? — спросил и тут же сам сообразил. — Магия, что ли, виновата? Все дело в том, что стали много колдовать? — Именно, — подтвердил Джуффин. Мутядан Нинчун, какая-то подозрительно светлая голова. Сперва ну минориха на мост потащил с навицев нюхать. Теперь меня избавил от необходимости толочь воду в ступе. Похоже, ты становяшься опасным интеллектуалом. Даже не знаю, как я переживу внезапную смену твоего амплуа, но голову так и быть не откушу. Я тоже, знаешь ли, внезапно подогрел. Жить в городе, где много колдуют, оказалось на редкость полезно для характера. Ну или наоборот, вредно это как посмотреть. Получается, до принятия кодексу здесь был вечный праздник. Ничего себе. Я выходит попал в эхо в его худшие времена и всё равно решил, что лучше не бывает. Какой я, однако, непритязательный. Но погоди. Как в таком случае дело вообще дошло до войны орденов? По идее, все эти ваши мятежные магистры должны были благодушно загорать в садах своих резиденций и изредка отвлекаться на познание тайн вселенной и фокусы для соседских детишек. Что пошло не так? Вот и мне тоже очень интересно, подхватила Миломоре. Вообще-то моё старшее поколение послушать, счастливыми те времена не назовёшь. А ведь колдовали побольше, чем сейчас. И я, слушая деда, всегда радовалась, что так вовремя родилась, сказала Кейки. -Кей. В смысле, уже после того, как смутные времена закончились и ордено разогнали. Очень хороший вопрос, кивнул Джуфин. Сам много об этом думал. Всё дело в страхе. В эпоху орденов его было слишком много.